Глава 29. О кровлях. Возведя стены до самого верха, закончив своды, положив стропилы для потолков, установив лестницы и все то, о чем нами было сказано выше, необходимо сделать крышу, которая, обнимая все части постройки и оказывая своим весом равномерное давление на стены, служит как бы связью для всего здания. Она не только защищает обитателей дома от дождей, снега, солнечной жары и ночной росы, но приносит немалую пользу самому зданию, отбрасывая далеко от стен дождевые струи, которые, хотя и кажутся безобидными, но на самом деле с течением времени производят величайшие разрушения. Первобытные люди, как говорит Витрувий, делали крыши для своих жилищ плоскими, но, заметив, что они их не защищают от дождя и принужденной необходимостью, они их стали делать высокими, то есть с коньком посередине. Эти коньки делаются выше или ниже, в зависимости от климата. Поэтому в Германии, где выпадает большое количество снега, крыши делаются строконечными покрываются гантинами, то есть мелкими деревянными дощечками, или тончайшей черепицей. Если бы они делались менее высокими, они бы разрушались от тяжести снега. Мы же, живущие в умеренном климате, должны найти такую высоту, при которой, возможно, была бы приятная и красивая форма крыши и легко стекала бы вода. Для этого всю ширину площади, назначенной к покрытию, делят на 9 частей, две из которых и составляют высоту конька. Если эта высота будет равна четверти ширины, то скат окажется слишком крутым, вследствие чего черепицы с трудом будут держаться на месте. Если же высота его будет равна 1,5, скат получится слишком отлогим, вследствие чего крыша будет чрезмерно обременяться весом черепицы, дощечек или снега, когда он выпадет в большом количестве. Вокруг дома обыкновенно делается водосточный жёлоб, куда вода стекает с черепиц и извергается наружу, далеко от стен, особыми трубами. Над желобами должна на полтора фута возвышаться стена, которая не только придает им прочность, но и защищает кровельные стропилы от воды в случае повреждения жёлоба. Существуют различные способы расположения кровельных стропил, особенно удобные их устройство при существовании посредине стены – поддерживающей балки. Мне больше нравится, когда внешние стены не испытывают большой тяжести, ибо если конец какой-нибудь балки прогниет, то это не угрожает крыше. Конец первой книги об архитектуре Андреа Палладио.